— Не знаю, будет ли у меня в ближайшие дни охота работать, — холодно ответил Франсиско. — Я ведь отдыхаю. — Какая цена может побудить вас прервать отдых дня на два, на три? — спросил сеньор Мартинес. — Двадцать пять тысяч реалов, — не задумываясь, — ответил Франсиско и поразился собственной наглостью. — Согласен. — Так же не задумываясь, — сказал сеньор Мартинес. Но потом довольно робко задал вопрос, дозволен ли ему будет пригласить герцогиню и синьора Гою к себе на небольшое празднество. Повод напрашивает сам собой. Картины для Санта-Куэва готовы». Он завязал деловые отношения с господином первым живописцем и познакомился с ее светлостью, а сейчас сквящий славе Испании собирается прорвать английскую блокаду и поплыть на своих кораблях в Америку. Плюс! ульта Все дальше вперед! — заключил он хихикой. Гоя сухо ответил, что неуполномочен принимать приглашение за ее светлость. Кстати, ему известно, что на ближайшие две недели время ее светлости расписано, а позднее сеньор Мартинес уже будет, надо полагать, благополучно плыть по морю. Сеньор Мартинес минутку помолчал, его худощавое лицо стало сосредоточенным. «Если на его долю выпадет честь...» — И счастье принять под своим скромным кровом Донью Каэтану и Дона Франциско, — заявил он потом, — он отправит свою флотилию в плавание без себя. Гуйя был ошеломлен. Пожав плечами, он посоветовал, — переговоритесь, герцогиней В тесном дружеском кругу, в присутствии Донья Каэтаны, Зашла речь о том, что сеньор Мартинес отказался от намерения сопровождать свои корабли, чтобы иметь возможность устроить празднество в честь герцогини. Кентано с явным неодобрением заметил, — для женщины должно быть тягостно возбуждать вожделение, где бы она ни появлялась. — Вы еще очень молоды, сеньор, — сказала герцогиня. Из внимания к трауру Донни и Каэтаны сеньор Мартинес пригласил совсем немного гостей. Гою больше всего заинтересовал господин, которого сеньор Мартинес представил как сеньора Бахера, судохозяина из Малаги, тесно связанного с ним деловыми отношениями. Однако выговор незнакомца ясно выдавал его английское происхождение. Скорее всего, он был офицером английской эскадры закрывавший доступ в гавань. Господа офицеры любили переодетыми бывать в Кадисе. Гой узнал в течение вечера нечто очень его позабавившее. Оказалось, что сообразительный сеньор Мартинес заключил деловую сделку с английскими офицерами и тем обеспечил выход своей флотилии в море. На вечере присутствовал дон Мигель. Он симпатизировал сеньору Мартинусу, одобрял его интерес к истории искусства, его передовые взгляды, зато молодой Кентано не пришел вовсе. Он не мог простить Себастьяну Мартинусу, что тот ради хорошенького личика отказался от такого патриотического начинания, как вывод флотилии в открытое море под своим командованием. Обычно столь уверенный в себе... Себастьян Мартинес и в этот вечер силился поддержать свой купеческий престиж. Соблюдая приличие, он уделял герцогине немногим больше внимания, чем остальным гостям, однако не мог удержаться и то и дело обращал к Каэтане молящие и восхищенные взгляды. Дон Мигель вовлек его в обстоятельный разговор на антикварные темы. Он обнаружил в библиотеке сеньора Мартинеса старинные издания книг, довольно сомнительных в смысле ортодоксальности. — Берегитесь, сеньор, — шутил он. — Такой богатый и просвещенный человек, как вы, большая приманка для господ инквизиторов. — Мои корабли прорвали английскую блокаду, — со скромной гордостью ответил сеньор Мартинес. Так неужто мне не пронести мои книги и взгляды сквозь рогатки инквизиции? Герцогиня и Гойя ожидали, что после ужина гости, как водится, засядут за карты, но у сеньора Мартинеса были другие замыслы. — Позвольте пригласить вас в театральную залу, — обратился он к герцогине. — Серафина станцует для вас. «Серафина — Серафина? — переспросила она в непритворном изумлении.